«Хотя они такие суровые, как у господина Ульберта и остальных». «Понятно, так вот в чём дело». Альбеда ответила так, словно нашла некий скрытый смысл в этих словах, что заставило его господина взглянуть на неё. Должно быть, он проверял, насколько точно она поняла смысл его слов. Его господин казался удовлетворённым, и вскоре он заговорил в подобающей правителю манере. «Верно, альбеда всё так, как ты и предположила».